ПЫЛЬ НА ПРОСТЫНЯХ Я вызываюсь ходить в этот офис каждый раз, когда будет нужно. Заявляю я с поднятой рукой, едва мы возвращаемся домой. Запрыгиваю на спинку дивана, переваливаюсь через нее и падаю на диван. Дома отрывает от нос от экрана компьютера и смотрит на меня. Неужели в приемной есть парножурналы, чтобы детки не скучали, пока ждут? Я ему улыбаюсь. Просто огнище. Его удивленное лицо того стоит. «Прокурор?» Моя улыбка становится все шире. «Прокурорша?» Я облизываю губы, вспоминая ее. И она у меня на крючке. «Мам!» Кричу я, чтобы меня можно было услышать из смежной с гостиной кухни, где она готовит кисадилью. Тебе бы стоило на нее взглянуть. Мама никогда не сплетничает о других мужчинах, делая вид, что для нее существует только ее муж. Но когда мы обсуждаем женщин, становится понятно, что у нее такой же хороший вкус, как и у меня. Она бросает на меня взгляд. То есть все прошло хорошо? Ну, постер залезает на меня, и я начинаю чесать ее за ушами. Ну как, успешной эту встречу не назвать. Но моя ширинка и я отказываемся оценивать ее как провал. До того, как я успеваю ответить, папа отводит маму в сторону и что-то шепчет ей на ухо. Как только я сажусь прямо, у постера уши встают торчком. Она на чеку. У нас в семье не принято держать что-то в секрете. Я отвлекаюсь, когда Дома начинает хрустеть шеей. Он массирует ее, не отводя взгляда от экрана ноутбука. «Слушай, братишка!» пытаясь привлечь его внимание. Я подумал, что в большой комнате наверху должен жить ты. Она светлая, с большим письменным столом, который мне не нужен. Этим утром я видел, как Дома сидит на кровати, скрючившись над компьютером, в спальне на первом этаже. Узкой и без рабочего места. Нам с Постро нужно лишь поле для бега и тренировок. А спать мы можем хоть где. Ты прикалываешься? Он с раздражением смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Нет. Дома тяжело вздыхает. Теперь мне придется менять постельное белье. Видите? Вот почему я стараюсь не делать ему одолжений. Он не умеет быть благодарным. Следующую зверушку, которая захочет его слопать, я сдерживать не стану.